Козленок, ягненок и теленок Абхазская сказка Пас когда-то один пастух стада. Отбились от него козленок, ягненок и теленок. К вечеру они сошлись на ночлег в укромном месте, а неподалеку, оказывается, сидели рядом медведь, волк и лиса. Когда совсем стемнело, Медведь и волк послали к козленку, ягненку и теленку лисицу. Лисица пришла и сказала. «Меня прислали медведь и волк. Они голодны и требуют, чтобы вы достали им мясо». Тогда козленок встал и так ответил лисе. «Мы тоже голодны. Перед вечером я пошел искать для своих товарищей местечко для ночлега. До моего прихода они поймали и съели ни то волка, ни то лису. Я пришел и успел поживиться только одной ножкой». Но этого, конечно, мне не хватило, и мои товарищи не наелись. Клянусь лиса, что у нас не осталось ни кусочка мяса. Когда лиса услышала эти слова, она сильно испугалась, стала потихоньку пятиться и, улучив момент, прыгнула в сторону и убежала в чащу, даже не показавшись своим приятелям. Медведь и волк долго ждали лису. Наконец, медведь не выдержал и послал волка. Сходи, узнай, что там случилось. Почему так замешкалась лиса? Волк пришёл к козлёнку, игнёнку и телёнку и говорит: "Вы, видно, зазнались, заважничали. Мы прислали к вам лисицу за мясом на ужин. Почему вы мешкаете и не присылаете нам мясо?" Козлёнок встал и ответил: "Вы голодны, и мы тоже голодны. Перед вечером я пошёл искать для своих товарищей местечко для ночлега. Пока меня не было, они поймали и съели ни то медведя, ни то волка. Я пришёл и успел поживиться только одной ножкой. Но этого, конечно, мне не хватило, и товарищи мои не наелись. Клянусь тебе, волк, что у нас не осталось ни кусочка мяса. Ну, слышал волк, что тут одного волка съели уже, и стал в страхе потихоньку пятиться. Когда козлёнок кончил говорить, волк бросился бежать. Убежал он в чащу, так и не показался медведю. Медведь ожидал, ждал своих приятелей и потерял терпение. Отправился он сам к козлёнку и гнёнку и телёнку, пришёл и говорит: "Ведное нет меры вашему нахальству. Я дважды посылал к вам за мясом на ужин. Почему вы не прислали мне мяса?" Козлёнок встал и ответил: "Ты голоден, и мы тоже голодны. Перед вечером я пошёл искать для своих товарищей место для ночлега. Пока меня не было, они поймали и съели ни то волка, ни то медведя. Я пришёл и закусил только одной ножкой. Но этого, конечно, мне не хватило, и товарищи мои не наелись. Клянусь тебе, медведь, что у нас не осталось ни кусочка мяса. Когда козлёнок сказал, что тут уже съели ни то медведя, ни то волка, медведь ужаснулся, начал потихоньку пятиться, и я, опасаясь за свою шкуру, убежал в чащ. Эти звери могут с нами опять где-нибудь встретиться. Сказал козлёнок своим товарищам: "Они опомнятся, поймут, что мы их провели, придут сюда и тогда уж обязательно съедят нас. Давайте уйдём отсюда поскорее". Отправились козлёнок, ягнёнок и телёнок в путь немешки. По дороге увидели они кривое дерево и решили на нём заночевать. Козлёнок и ягнёнок быстро влезли на дерево и втащили телёнка. Телёнок был самый неловкий из них и еле-еле на дереве держался. Тем временем медведь волк и волк из леса встретились в лесу. Они поговорили и догадались, что их одурачили. Вернулись они втроём к тому месту, где вечером сидели козлёнок, ягнёнок и телёнок, но их там уже не было. Тогда звери пошли по их следам и дошли до кривого дерева. Остановились, принюхались и говорят: "Они где-то совсем близко". В это время телёнок оступился и полетел вниз. Козленок не растерялся и закричал. «А ну-ка, хватай медведя! Я справлюсь с волком, а уж с лисицей разделается и наш младший брат!» И козленок изо всех своих сил застучал рогами и копытами по дереву. Медведь, волк и лиса решили, что на дереве засели какие-то страшные чудовища, струсили и убежали. Только их и видели».